и стала в таком положении, чтобы лицо её оказалось вне поля их зрения. И в то время, как, продолжая свой путь и не заметив её, дедушка и отец обогнали меня, глаза её блуждали в моём направлении, не меняя равнодушного выражения и не подавая вида, будто они заметили меня. Но в взглядах был пристальный и светилась какой-то замаскированной улыбкой.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 значение намеренного оскорбления. "Жльберта, пойдём, что ты делаешь?" крикнула резко и повелительным тоном дама в белом, которой раньше мне не случалось видеть, между тем как стоявший неподалёки от неё господин в полотняном костюме, тоже незнакомый мне, пристально смотрел на меня выпуче глаза. Улыбка девочки вдруг исчезла,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 при помощи которой моё униженное сердце пыталось подняться до уровня Жилберты или опустить её до собственного уровня я любил её я сожалел что у меня не было времени и не хватило находчивости оскорбить её сделать ей больно и заставить её сохранить воспоминание обо мне я находил её такой красивой что страстно хотел вернуться